Глава первая «Позор тебе, Альтриса Манор. Нет тебе места в нашей общине! Твоя мать была бы убита горем, если бы дожила до этого дня! Уходи и не возвращайся! Обратного пути для тебя нет!» Именно с этих слов для меня началась новая жизнь. Жизнь, в которой мне не указывают, как себя вести, что говорить, с кем общаться, какую одежду носить. А главное... Как использовать мою магию? Общину, отмеченных даром, я покидала с радостью и легким сердцем. И мама за меня только порадовалась бы. Она и сама хотела уйти. Не отпустили. Зато меня не просто отпустили, выгнали. Я нарушила главное правило общины. Поделилась силой с посторонним, да еще и врагом. Это была счастливая случайность. Он подвернулся мне на дороге, когда возвращалась со сбора трав. Весь в крови, израненный, он лежал на обочине. Я не смогла пройти мимо. Перевязала раны, поделилась силой и пошла дальше. И даже не подозревала, что это станет для меня билетом в свободную жизнь. Кто же знал, что этот путник, чьего лица я даже не запомнила, окажется драконом? А драконы — первые враги нашей общины. Магический контакт с ними приравнивается к чумной заразе. Я покинула место, где родилась и выросла, с одной небольшой сумкой и запасом монет, которые долгие годы собирала мама. Такая малость, но шагая по пыльной дороге к ближайшему городу, я едва не приплясывала. Свобода! Найти дешевый ночлег оказалось не так просто, как я надеялась. Пришлось потратить половину скопленных денег в первые два дня. Но потом мне посчастливилось столкнуться с женщиной, которая стала моим спасением. Случайный разговор с мадам в городской библиотеки открыл для меня новые двери. Община, как бы пребывание в ней не тяготило, дала мне отличное образование. И мадам Кассиэль оценила это, предложила мне работу. Сначала только за мизерную плату, которой едва хватало на скромное жилье и еду. Но пообещала, что после того, как докажу свою полезность, и получать начну больше. Последним испытанием для меня стало поручение передать одному лорду, по счастливой случайности оказавшемуся моим соседом, какое-то уведомление. Как же я обрадовалась! Подумала, что это просто формальность. Мадам Кассиль уже все решила, и работа моя. «Ведь что может быть проще?» Отдать свиток и все. А лорд Энери взял и отказался его забирать. Но я не отступлю. Для меня это жизненно важно. Ему придется смириться и взять этот треклятый свиток. Не будь я Триса Манор, если не совладаю с этим напыщенным аристократишкой. А заодно и чая попью.